Глава двадцать пятая. «Мне не мерещатся. Он здесь? Я до него добралась? Кислинка, как ты так быстро вернулась? Вы только вышли из Миары и уже...» «Льори?» — шагнул к нам Шай. Я подскочила на ноги, решительно двинулась к нему навстречу и одарила звонкой пощечиной. «Ты!» — вдобавок толкнула принца в грудь, самодовольный, наглый, «Безмозглый! Как ты посмел что-то решать за меня? Или дело в том, что какая-то кочевница недостойна того, чтобы его высочество со мной советовался? Мое мнение для тебя вообще ничего не значит!» «Ами, девушка!» — замельтешила справа пири, но я крикнула на нее «Не лезь!» Льори испуганно прижала тонкие ручки груди, а я снова направила весь гнев на невыносимого идиота, потирающего щеку, Толкнула его потом снова и снова, приговаривая тупоголовый квох. «Да Рукзи, тебя будут! Решил в героя поиграть, скучно стало! Самовлюбленный болван, обо мне ты подумал! О своей Лорин, о ней хотя бы! Ненавижу, убью!» Шай терпел все мои нападения, даже не сопротивлялся. Отступал понемногу, пока не зацепился за корень дерева и не упал. Но даже после не стал ничего предпринимать, Смотрел снизу вверх и почему-то улыбался. Гад. А, -а, -а, а, прыгнула на него и затрясла за куртку, да, чтобы я еще раз полезла тебя спасать. Оставлю умирать. Даже пальцем не пошевелю. Понял? Ненавижу, ненавижу тебя. Ты хоть представляешь, что мне довелось пережить? Представляешь, сколько я искала сюда дорогу? Нет, тебе на всех плевать. Только своя задница беспокоит. Сам решил, сам вытолкнул, даже не удосужился узнать мое мнение. А вдруг я не хочу, вдруг мне не надо? Ты потрудился поинтересоваться, спросил, что я чувствую? Нужен ли мне отец? Хочу ли я его спасать? Кого именно я выбрала бы между вами?» Гнев начал угасать. Пришло осознание, что по щекам бегут слезы. Но сейчас меня не заботился, и факт, ведь я его нашла. «Шай». Прошептала я и впилась в его губы, словно истративши на невидимость всю силу воюн. Целовала, не могла остановиться. С трудом дышала. Не понимала, что делаю. Казалось, сходила с ума. Мне было мало. Я безумно боялась, что все это сон, и на рассвете снова потеряю моего аристократа. Проснусь с пустотой внутри, которую не заполнить, и буду дальше бороться, потому что иного пути нет. Без него меня нет. Шай. «Это вправду ты?» «Я, Кислинка. Это я», — тепло отозвался он, отвечая на поцелуи. Гладил по волосам, по спине, прижимал к своему телу. Был рядом, рядом со мной, хотя по-прежнему не верилось. Аристократ составил от страницы, заглянул в глаза, вытер большим пальцем мокрой дорожки с моих щек. «А ты изменилась, исхудала. К чему пустые разговоры?» Впитывать бы всю его нежность, эти прикосновения, смотреть на него, вдыхать любимый запах, слушать его голос, который приятной вибрацией отзывался внутри, и снова целовать. Я соскучилась, ша, я... Слова стали поперек горла, я даже подумала, что выгляжу сейчас глупо, и надо завершить начатое, вернуть его назад в академию, а потом уже вести задушевные беседы. «Нет уж, не позволил мне подняться, аристократ, продолжай». Пора идти. Я никуда не спешу. Миар разрастется. Завозилась я в его объятиях, хотя предпочла бы остаться в таком положении навеки вечные. Закроем каждый сет, не беда. Продолжай, Кислинка, что ты хотела сказать? Ничего. Врешь мне? Нахмурился колдун. Вру. А как иначе? Думал, семь с половиной месяцев, что тебя не было, пройдут бесследно. Я злюсь на тебя, Иен Гальтун. Так злюсь, что Рогзи знают, как сильно побить тебя хочу. Сначала привязал к себе, влюбил, а потом вытолкнул из миара, будто ненужное стало. И не говори, что все ради меня. Я была без семьи всю сознательную жизнь. Думаешь, теперь мне отец понадобился? Может, я оставить его здесь хотела? Об этом ты не подумал? Да я за это время виделась с ним лишь раз, и совершенно случайно я по-прежнему одна. Теперь даже Шойна нет рядом. Этого ты добивался. Хотел, чтобы страдала без тебя. Решил этим поступком показать свою значимость. Не опять злилась, выдавала слова не в попад, а этот квох улыбался все шире, и глаза блестели, словно два ночных пульсара. Стукнула его кулаком в грудь и вдруг, всхлипнув, чего не ожидала от себя, разревелась. Уткнулась носом в теплую шею, обняла, вцепилась так сильно, что теперь никаким колдовством не оттащить. Тише, моя кислинка. Погладил меня по голове Шай. «Я здесь, с тобой. Теперь ты никогда не будешь одна, слышишь?» А эмоции били через край. Я так растерялась из-за собственного поведения, что никак не могла собрать волю в кулак и перестать разводить мокроту. Шай прошептала, едва истерика прошла, и я уже просто лежала на груди моего аристократа. «Я без тебя не дышу». Отстранилась, даже переползла с него на траву, и, вытерев нос, наверное, сейчас очень красный, уперлась взглядом в его длинные пальцы. «Я понимаю, что сейчас выгляжу глупо?» «Нет, говори». Сел напротив колдуны и взял мои руки в свои. «Я слушаю». «Мне без тебя плохо. Все-таки посмотрела в бездонный омут его глаз. В груди невыносимо болит. Я сейчас выгляжу наивно, признаваясь тебе в этом, потому что для тебя, как поняла, Даже дня не прошло, а я уже пережила вечность. Не засыпала и не просыпалась, будто не было нового дня. Вечно видела рядом тебя, выпадала из реальности, порой так погружалась в собственное горе, что не сразу понимала, где нахожусь, в нашем мире или в Миаре. Просто все было однообразно и серо, я не дышала без тебя. Это лучшее признание в любви, которое я вообще мог услышать. «Иди сюда, моя заплаканная колючка». И я тебя люблю. Спасибо. За что пропищала, вновь оказываясь в дарующих умиротворения объятиях, Что боролась и пришла. Я не ошибся в тебе. Ах ты, гад!» — ударила его по груди и задохнулась от внезапного поцелуя. Соленого, чувственного, наполненного глубиной и всеми невысказанными эмоциями. Внутри все затрепетало, стало легко-легко. «А теперь объясни». «Почему над нами летает моя перья и обиженно дуют щеки? Без нее я не нашла бы тебя. Нужна связь, желательно кровная. И так как твой отец от тебя прилюдно отказался, я...» «Ой, прости». «Как интересно, продолжай». «Я не хотела этого говорить вот так, извини». «Ничего». Качнул головой мой аристократ, но я заметила, что сей факт больно его ранил. «В общем, оказалось, что связанный зверь тоже подойдет. и сейчас мы оставим ее здесь». «Что?» — противно Пискнула прямо мне в ухо Пири. «Шай тебя позовет, и ты сразу появишься рядом с ним. Мне Ваюн говорил, что так можно». «Я не останусь. Это же Артониус. Он сожрет меня. Нет, нет и нет. Ты посиди здесь, а мы уйдем», — нагло заявила малявка. «В поиске поддержки я посмотрела на Шая. Это его связанный зверь. Пусть сам уговаривает». Пришлось приложить немало усилий и показать верх красноречия принцу, конечно же, чтобы убедить упрямую Пири, что это единственный выход. Я лишь поражалась, откуда у колдуна столько терпения. Он был предельно осторожен, мил. Я уже давно поставила бы ее перед фактом и не тратила бы столько времени. Потом мы взялись за руки и, уничтожив новый след, но уже от копыта, оказались в лабиринте, который словно прочел наши мысли и сразу же выпустил за свои пределы. А там нас встречали гости. Были какие-то совершенно незнакомые люди по всему периметру поляны, которые моментально подобрались, стоило нам появиться. Мой шой стоял рядом с Лорин, удерживал девушку на одном месте, положив ладонь ей на плечо. Зато менталиста нигде не было. Шай! Дёрнулась к нему блондинка, однако поморщилась и взглянула на своего деда. «Почему я не могу к нему подойти?» «Ами!» — вместо ответа произнёс Шоин. «Ты выбрала не самое лучшее время, чтобы освободить из недр лабиринта принца. Позволь это мне решать!» «Девочка!» — весомо заговорил он. Обычно после такого обращения я замолкала и безропотно слушала все наставления или упрёки. Однако сейчас все было иначе. «Не волнуйся, я не помешаю вам», — сказала, и, сильнее сжав руку наследника, направилась прочь, да только мне преградили дорогу незнакомые колдуны. «В столице, да и в целой Надмирье сейчас опасно для тебя». Безгранично спокойный голос Шойн раздался за спиной. Я усмехнулась, почувствовала, как Шай провел большим пальцем по моему запястью в намерении поддержать. «Не уверен, что даже в закрытой академии тебе будет безопасно. Можешь спрятаться в нашем логове или...» «Предлагаешь бежать?» — обернулась. «Да», — жестко отозвался Шоин и глянул на принца, «но без него. Он станет обузой. Вы даже не знаете меня». «Не надо, Шай!» — попыталась снова шагнуть нам навстречу Лорен, но лишь поморщилась отжимающихся на ее плече пальцев. «Это мой дедушка. Он оказался жив. Шай, твой отец?» «Знаю», — грубо прервал ее аристократ и громко позвал. «Льори!» «Нет, не надо. Она же будет в виде...» Не успела закончить я. Маленькая огненная вспышка над местом, где показ вход в лабиринт, и над плечом принца зависла перья. Она осмотрела присутствующих, ойкнула, и, прикрыв руками грудь, будто была раздета, «Моментально скрыла себя». «Считаете, я не смогу постоять за себя или защитить вашу ученицу?» «Она в состоянии сама себя защитить и не нуждается в твоей помощи», — сказал Шоин, будто само собой разумеющееся. а мне захотелось улыбаться. Похвалил. Впервые. «Дедушка», — с мольбой произнесла Лорин, но он снова не обратил на нее внимания. просьбы никогда с ним не действовали нужно требовать и заявлять отстаивать свою позицию и быть точно уверенной в этом праве и лишь тогда он хотя бы станет слушать я уйду заявила резко а вот одна или шаем это не тебе решать спасибо что был со мной и обучал шоин я даже поклонилась выражая свое почтение встретившись с ним взглядом застыла на миг в желании подойти и обнять но лишь расправила плечи, кивнула моему аристократу, мазнула взглядом по выглядящий выглядящей Лорен и даже развернулась, чтобы удалиться, но не смогла сделать и шага. — Позволь ей пойти с нами. — Нет. — Ты во мне сомневаешься? — Любые связи, слабость, девочка. Ты должна защитить себя. Одна. — Я помню твои наставления, старик, но теперь сама решаю, с кем и куда отправлюсь. «Ты сказал выжить, так я и выживу, не беспокойся. И не доставлю вам с отцом никаких неудобств. Ведь именно поэтому вы меня отсылаете». Ами, внезапно изменился в лице Шоэн, девочка. «Ты неверно все поняла. Это не он, это я. Он хотел тебя оставить рядом, но в данной ситуации мы не можем никому доверять, даже близким». Сейчас все зыбко, нужно действовать решительно и быстро. Будет много жертв, появятся те, кто непременно захочет отомстить. Мы поймали смотрящих, но трое сбежали. Правитель в наших руках. Как думаешь, они не попытаются вернуть свое насиженное место, а на путях им тебя не достать? Поверь, Ларсон боится потерять тебя, но сейчас нам всем нужно время». Я поняла, не волнуйся. Я буду предельно осторожна, но не обязательно одна. Отпусти, Лорин, нам нужно обсудить многое. Обещаю, я скоро покину столицу. Шоин нехотя убрал с ее плеча ладонь. Девушка сорвалась к шаю, обняла. В Сердце тупо закололо. Захотелось оттянуть блондинку за волосы от моего аристократа, но они ведь друзья с детства. К тому же принц доверил мне тайну а пери а ей нет. Это значило многое. Я не стала их ждать, направилась вглубь проще. Беспрепятственно миновала главные двери академии и оказалась на улице. Там-то меня и нагнала аристократическая парочка. «Ты слышал? На площади у дворца проходит магическая дуэль!» — донесся до нас разговор проходящих мимо мужчин. «Правитель с каким-то самозванцем дерется!» «Да ладно!» Я не успела ничего сказать, а Шай уже побежал вперед, Мы с Лорин поспешили следом, виляли между людей, терялись и снова находили друг друга. Я несколько раз просила воюна помочь мне колдовством, так как не могла догнать быстрого принца. А едва поравнялась с ним, увидела отца возле разбитого фонтана, у ног которого лежало бездыханное тело. Вокруг него образовалось пустое место. Присутствующие тихо ждали продолжения и пока не смели нарушить своими высказываниями скопившееся напряжение. «Меня зовут Ларсон и Дарриан, и я вернулся». «Постой!» — попыталась схватить я аристократа за руку, но тот бросился в эпицентр событий. «Ваюм, прегради ему путь скорее!» «Только сейчас нас догнала Лорин. Я же поспешила вслед за колдуном, и едва он врезался в невидимую стену, резко развернула к себе, даже обхватила лицо двумя ладонями. Он не мертв, твой отец жив». Зашептала горячо, чтобы успеть все сказать. «Я вижу вокруг него силу. Это похоже на иллюзию». Принц выпрямился, повернул голову к фонтану. На площади постепенно нарастал гомон. Кто-то называл моего отца самозванцем, кто-то пораженно говорил, что очень похож, но слишком молод. Я почувствовала на себе взгляды. Казалось, мы тоже стали мишенью и вот-вот получим удар. «Шай, предлагаю уйти», — сказала осторожно. видя разгорающуюся ярость в глазах принца. «Мы совсем обязательно разберемся потом, не под влиянием эмоций, Шай!» «Шай, послушай, пожалуйста, меня!» «Шай!» — зашептала рядом Лорин. «Кажется, я видела в толпе одного из смотрящих, и он точно задумал что-то недоброе по отношению к вам!» «Уходим!» — потянул я колдуна за руку. «Но было видно, что его тянет к отцу на подмогу». Даже сейчас, несмотря на их последнюю ссору и то, что от него отказался. «Шай, я люблю тебя, слышишь? Пойдем со мной, пойдем сейчас же. Я не хочу потерять тебя снова. Ну же!» Прознесла громче, и он поддался. Мы поспешили прочь. Я бросила прощальный взгляд на папу, и, казалось, прочитала на его лице направленное на меня беспокойство. Он смотрел, продолжал громогласно говорить о своем возвращении, о предстоящих изменениях и борьбе с настоящими отступниками, которые все шестнадцать зим на самом деле сидели у власти. Замолчал, на прощанье кивнул, мимолетно улыбнулся. «Идем, теперь принц поторапливал меня». Мы заметили преследование, скрылись в ближайшей подворотне, попросили связанных зверей спрятать нас в невидимости, добрались до безопасного места. Отправились к главным воротам на арено-окольными путями. Возле выхода из города снова прибегли к помощи зверей и вскоре добрались до возвышения, на котором впервые встретились. Лорин бросилась обнимать моего аристократа. Он не стал как-то сдерживаться или отталкивать девушку. Поступал так же, как раньше. Прижимал ее к груди, шептал что-то на ухо до тех пор, пока у нее не вырвался смешок и не появилась улыбка. Мне пришлось молчаливо ждать. «Ох!» Рокзи знают, как сильно мне хотелось расцарапать обоим лица, чтобы не прикасались друг к другу и разговаривали так мило, словно влюбленная парочка. А мисса обратил на меня внимание принц, и я попыталась сделать вид, что в своей голове сейчас не отрывала им головы. «Да? Что дальше?» — задала вопрос Лорин и с печалью проследила, как аристократ убрал от нее руки, чтобы обнять меня. «Вы что?» Было заметно, как ее самообладание дает сбой. Однако аристократка держалась из последних сил, не показала эмоций, превратилась в ледяную глыбу с застывшим сердцем. Как действуем дальше? Все же спросила она Шай, ты, ты ведь останешься? Принц отрицательно покачал головой, встретился со мной взглядом и поцеловал висок. Я Ами больше нужен. Но Шай, она ведь и из Дариан. Вы никогда не сможете быть вместе. Ты сам видел, что на площади произошло. Это встанет между вами. А если не это, то что-нибудь другое. Да ты ведь слышал, тебе опасно находиться рядом с ней. И поэтому ты предлагаешь отступить?» Вопросительно выгнул брови аристократ. «Лорен, я люблю ее». «Но я тоже тебя люблю». Шагнула она к нему, однако не встретила на лице принца никакой ответной реакции и спрятала руки за спину. «Шай». «Давай вернёмся. Уверена, папа и дедушка что-нибудь придумают, и мы сможем спокойно закончить академию. Я так ждала тебя». «Или ты можешь пойти с нами», — словно невзначай предложила я. Девушка одарила меня презрительным взглядом, уголок ее губ потянулся вверх в кривую смешки, но весь ее негатив быстро иссяк, оставив нескрываемое чувство обреченности. «Не могу. Я нужна близким». Настали сложные времена. «Шай», — я уже ответил тебе, Лорин. «Тогда...» «Пиши», — сказала я. «Мы отправимся на плавающее болото». «Две недели?» «Думаю, три», — посмотрела на принца и не сдержала улыбку. «Или даже больше. Мне много чего хочется ему показать». «Тогда прямого пути вам», — отступила девушка, почему-то глядя только на меня. «Возвращайтесь скорее. Я буду ждать». Лорин... Вытянул к ней распахнутую ладонь принц. «Не люблю долгих прощаний. Идите уже!» «Спасибо!» — произнесла одними губами и потянула за руку аристократа, который явно не горел желанием вот так расставаться со своей давней подругой. «Пойдем, ваше высочество, впереди вас ждут дикие кошки и миары. Не струсите?» «Я не думаю, что мне есть чего бояться, ведь со мной будет моя босоногая кочевница». «И вечно голодный воюн!» сообщила перед тем, как попросила своего зверька стать видимым. Знакомься, это мой сильный защитник. Да, гордо зашагал он слева от меня, виляя хвостом. Человек моего человека, а ты вкусный? Мм, это у Ами нужно спросить, игриво подмигнул мне принц. Ты его уже ела? прыгнул передо мной малыш. А мне можно? Я тоже хочу.